Глава пятнадцатая «Милая бабочка, разверни свои чудесные крылышки, лети на могилу и передай моей любимый привет!» Гастон снова упал в могилу. Не могу сосчитать, сколько раз это с ним случалось. Два года назад, во время эксгумации, он рухнул в гроб и остался стоять на четвереньках, прямо на костях. А сколько раз он запутывался в воображаемых веревках. Нона на минуту отвернулся, отошел метров на сорок набрать тачку земли. Гастон беседовал с графиней Дедарье, но вернувшийся Нона его не обнаружил. Земля осыпалась, и он оказался в могиле. Барахтался там и вопил. «Зовите Виолетту!» Нона пошутил. «Она не тренер по плаванию!» А ведь он предупреждал недотепу что Земля в это время года рыхлая. Пришлось ему доставать приятеля под аккомпанемент песенки Элвиса. Иногда мне кажется, что мои соседи – братья Маркс, но суровая реальность возвращает бедняжку Виолетту с небес на землю. Завтра мы хороним доктора Гиену. Даже врачи в конце концов умирают. Он мирно почил в собственной постели в возрасте девяносто одного года. Доктор гиено пользовал весь бронсьон-аншалон и окрестности в течение полувека. Значит, на церемонию придет много народа. Графиня де Дарье успокаивает нервы, попивая сливовую водку, полученную в подарок от мадмуазель Брюлье, чьи родители лежат на участке кедры. Графиня ужасно испугалась, увидев нырок Гастона в могилу. Она говорит с лукавой улыбкой. Это напомнило мне чемпионат мира по плаванию. Обожаю эту женщину. Такие посетители поднимают мне настроение. На моем кладбище лежат ее муж и любовник. С весны до осени мадам де Дарье украшает их могилы цветами. Пышные она выбирает для супруга. Букет подсолнухов в вазе своей истинной любви. Проблема в том, что ее возлюбленный был женат. Вдова обнаружив в очередной раз подсолнухи, немедленно выбрасывает их в помойку. Однажды я решила подобрать букет, чтобы положить его на заброшенную могилу, но не смогла. Разгневанная женщина общипала все лепестки. Она точно не гадала на подсолнухе. Немножко, сильно, страстно, до безумия совсем не любит. За 20 лет я повидала немало вдов безутешных в день похорон и ни разу не пришедших потом на могилу покойного мужа. Многие вдовцы женятся, не дав остыть телу супруги, но продолжают жертвовать на корм для животных и просят ухаживать за могилой. Мне знакомы бронсьонские дамы, специализирующиеся на вдовцах. Они бродят по аллеям, одетые в черное, и высматривают одиноких мужчин, поливающих цветы. Я долго наблюдала за маневрами некоей Калатильдыка, которая каждую неделю являлась на мое кладбище, чтобы ухаживать за очередной могилой. Зарканивала первого же безутешного вдовца и заводила с ним разговор о погоде, просила не печалиться, жизнь продолжается и получала приглашение на аперитив. В конце концов, она вышла замуж за Армана Бернигаля, чья жена, Мари-Пьер Бернигаль, В девичестве Вернье 1967-2002 покоятся на участке Тисы. Я нахожу десятки новых памятных табличек, которые взбешённые родственники прячут в кустах. Чаще всего на них написано что-то вроде «Моей любви на вечные времена». Каждый день любовники и любовницы усопших незаметно прокрадываются на кладбище. Чаще это делают женщины. Они дольше живут. Их не бывает по субботам и воскресеньям. Кому охота столкнуться нос к носу с законными половинками? Грешники и грешницы являются с раннего утра или перед закрытием. Сидят на могилах, а потом стучат в мою дверь, чтобы я выпустила их за ограду. Помню Эмили Б., подругу Лорана Д., она являлась каждое утро за полчаса до открытия и ждала у входа. Увидев в окно её силуэт, я набрасывала чёрное пальто прямо на ночную рубашку и шла в тапочках впустить её. Я очень жалела эту женщину и делала для неё исключение. Угощала чашечкой кофе с молоком. Мы обменивались парой фраз. Она рассказывала, как безумно любила Люсьена, причём использовала только настоящее время. Память сильней смерти. Я всё ещё чувствую его руки на моём теле, и знаю, что он смотрит на меня оттуда, где сейчас пребывает». Потом она ставила чашку на отлив окна и отправлялась на свидание с возлюбленным. А если на могиле вдруг оказывались родственники Люсьена, ждала где-нибудь в сторонке, спрятавшись за кустом. Однажды утром Эмили не появилась, и я решила, что она, так сказать, отгоревала. Время расплетает печаль, как косу, какой бы длинной она ни была. безграничной и неутешима только скорбь родителей, потерявших ребёнка. Я ошиблась. Эмили Б. не снимала траура. Она появилась на моём кладбище на катафалке в сопровождении близких. Думаю, никто не знал, что они с Люсьеном любили друг друга. Лечь рядом с ним ей, увы, не пришлось. После похорон, когда все разошлись, Я осуществила черенкование. Взяла длинный стебель лаванды, посаженный Эмили на могиле Люсьена, сделала несколько надрезов, оторвала головку цветка и воткнула в дырявую бутылку с землей и частью навоза. Месяц спустя растение дало новые корни. Лаванда будет вечно принадлежать любовникам, нашедшим последний приют на моем кладбище. Я всю зиму ухаживала за цветком, а весной пересадила его на могилу Эмили. «Барбара поет. Весной так прекрасно говорить о любви».